Глава 423. Лес славы. Мир меча был навыком, созданным имперским наставником после того, как он достиг области пути под руководством старейшной деревни. Путь отличался от всего того, что мужчина использовал в прошлом, так как тогда он еще находился по ту сторону ворот этой области, и ему лишь предстояло пройти сквозь них. Даже несмотря на то, что его тогдашние навыки были очень сильными, позволяя ему обрести звание бога меча, создавшего три новых базовых движения, мужчина не шел ни в какое сравнение со старейшиной, но как только он достиг области пути, его способности значительно выросли. Имперский наставник владел незаурядным талантом, у его способностей не было недостатков. Путь меча, который он освоил, значительно отличался от того, по которому шел его кумир. Основывая рисунки меча, старейшина увековечила в них достижения старых героев и воспоминания о прошлом, Имперский наставник в свою очередь открывал новые горизонты и шагал вперед со своей реформой, владея сильным духом и широтой ума. В конце концов он самостоятельно создавал свои достижения. Время поколения на деревни прошло, в то время как эпоха имперского наставника лишь начиналась, его мир мечей был создан совсем недавно, так что была закончена лишь первая глава под названием Грань. Он устанавливал грани для горы рек, для империи, подавлял хаос в четырех морях, останавливал катастрофы в шести направлениях и восьми пустошах, создавая мирный и благополучный мир. Воля и амбиции имперского наставника крылись внутри его меча, создавая лучший навык меча, который когда-либо существовал в этом мире. Когда лезвие проткнуло единственный глаз бога, внутри его головы сокрылась грань, одноглазый бог обманывал всех вокруг, ведь на самом деле у него было два глаза, используя особые техники и отлично владея искусством создания, Он сместил один из своих глаз к центру лба, в то время как второй спрятался на макушке. Большинство времени тот был сокрыт волосами, отчего люди верили, что мужчина и вправду одноглазый. Никто не знал, что он может видеть как спереди, так и позади себя. Понимая, что имперский наставник Вечного Мира был опасным противником, к тому же являвшийся главным человеком Империи, возглавлявшим реформу, он собирался пожертвовать своим глазом, лишь бы отправить врага в небытие. Несмотря на то, что бог оказался хитрым и целеустремлённым, имперский наставник все равно на шаг опередил его в играх разума. Грань, сокрывшаяся внутри раны, взорвалась, от чего вся поверхность головы одноглазого покрылась трещинами, из которых наружу вырывалось слабое сияние меча. Глаза, уши, рот и нос бедолаги внезапно обрели белоснежный оттенок, после чего со всех отверстий его лица вырвался ослепительный свет, Все больше и больше трещин покрывали его голову, сияя лучами меча, В мгновение ока они осветили горы вокруг дневным светом. Хлоп. Кулак Одноглазого приземлился на тело имперского наставника тяжелым ударом, отчего земля под ногами последнего затрещала, во все стороны протянулись глубокие расколы, исчезающие далеко за горизонтом. Имперского наставника вырвало кровью, он даже услышал треск собственных костей, но все, что находилось выше шеи Одноглазого бога, исчезло. Его труп зашатался, после чего с грохотом свалился вниз. Имперский наставник был полностью обездвижен в кратере внизу, задыхаясь, он умолял. «Безликий король ядов, пожалуйста, помоги!» В этот момент одноногий несет целителя на спине, отчаянно убегал от объятий битвы. Целитель непрерывно готовил лекарства и делал это с гораздо более высокой скоростью, чем мог ценьму, раз за разом бросая этого врагов или лекарства в старейшную остальных стариков ноги, беги быстрей! Быстрей! Разве ты не хвастался, что твоя скорость самая высокая в мире?» «Если бы ты не сидел у меня на спине, то так бы оно и было!» Одноногий пыхтел от истощения. «Почему бы тебе не попробовать отрубить себе ноги, а затем пришить их обратно? Дважды! Я дважды оставался без них!» «Я только что пришёл их снова, так что боюсь, что если попытаюсь бежать быстрее, они оторвутся от верхней половины моего тела и убегут сами по себе!» «Всё хорошо!» Мэр очень умел, так что они не отлетят так просто. Беги быстрее, Бог позади почти нас догнал! Утешительно проговорил целитель. За их спинами бежал, что было сил трехголовый бог. Целитель давным-давно выпустил малышей, которых самостоятельно вырастил, поэтому сейчас противник находился под непрерывным дождем издовитых насекомых. На протяжении многих лет он выращивал этих существ, используя духовные пилюли, чудесные лекарства и всевозможные отравы. Из-за этого способности насекомых выросли до невероятных высот, и они даже обрели возможность превращаться на бегу. В мгновение ока увеличиваясь в размерах тела, выпучивая наружу мышцами и костями, монстры становились ужасающими гигантами, способными поглощать тучи, поливаться туманом, огнем, водой или ядом. Тем не менее, их сил хватило лишь для того, чтобы слегка замедлить бога. Тот был невероятно ужасен, своими ударами разбивая ядовитых существ в клочья отчего во все стороны разлетались капли разноцветной слизи и сломанных конечностей, его рёв сдавал их вдаль, не позволяя подобраться слишком близко. Когда в тело бога попадал яд, одна из трех голов вспыхивала яростным огнем, и он буквально выгорал изнутри, используя энергию божественного огня для очистки своего тела. Огонь протекал по его венам раз за разом, постепенно нейтрализуя вещество. Между тем вторая голова бога обретала сапфирово синий цвет. Сверкающие из нее лучи света также очищали тело, выводя такси наружу. Можно было сказать, что яды целителя встретили своего заклятого врага. Кроме того, без помощи ядовитых существ способности целителя оказывались самыми слабыми среди всех деревенских. Он едва добрался до области небожителя, так как все его усилия и время уходили на изучение отрав и ядовитых существ. Если взять в учет силу ядовитых существ, то его способности было невозможно оценить. Он мог отравить бога до смерти, но также мог умереть от подщёчины. Когда Одноногий таскал кого-то на плечах, его скорость уступала той, которую он мог развить в одиночку. Кроме того, старику приходилось избегать скрытых атак от других богов, что делало ситуацию еще более сложной. Даже со своей непревзойденной скоростью, Одноногому было крайне опасно путешествовать среди всех этих сотрясающих мир божественных искусств. Любая неосторожность привела бы к смерти обоих. Эмперский наставник не в силах продолжить бой! Нужно немедленно ему помочь!» Одноногий потащил целителя к кратеру, в котором лежал имперский наставник, но в этот миг трехголовый бог неожиданно строгнулся, и две его головы взмыли в воздух, поливая стариков огнем и водой. Некоторое время одноногому удавалось успешно уклоняться от атак, но внезапно земля перед нём раскоскалилась, превращаясь в кипящую лаву, заснеженная гора начала медленно опускаться, В то время как над ее вершиной возвысился бог, держащий в руке чистое зеркало, артефакт подлетел ввысь и повис в небе, отбивая свет в сторону лавы. Подземный мир неожиданно стал прозрачным озером, отчего все в нем было видно насквозь. У бога была козлиная голова с двумя изогнутыми рогами, острым взглядом он осматривал подземелье. Внезапно свет зеркала упал на Тусинфена, тот мчался под землей, но как только на него обрушились лучи света, Его скорость снизилась, он и дальше мог свободно двигаться под землей, но свет связывал его, значительно замедляя. «Умри!» Козли на голову ухмыльнулся, и его врага вылетели из головы, ныряя в лаву, чтобы догнать Тусинфона. В этот миг из лавы вырвался поток, формируя гигантское лицо. Оно открыло рот, пытаясь проглотить бога. «Даже если я умру, то заберу тебя с собой!» Целители одноногие смотрели под землю, увидев, как Тусинфен застыл на месте под воздействием лучей зеркала. Пара рогов проткнула его, один вошел в спину, а другой — в грудь. Божественное искусство Тусин Синфена потянуло козлоголового, утаскивая в самые недры земли. «Одноногий, укради зеркало!» — в спешке закричал целитель. Послушавший старик подбежал к богу, исполнив руку небесного расхитителя, подменившую солнце и чистое зеркало бесследно исчезло в каком-то из его карманов. Находящийся под землей то Фэн тут же вернул себе способность двигаться и с полной силой набросился на козлоголового бога. Впрочем, без света зеркала целитель и одноногий не могли наблюдать за их сражением. Лава вокруг кипела, излучая волны тепла. Внезапно она поднялась в воздух, принимая форму гигантской ладони, которая тут же окаменела. После этого из земли начали вырываться новые ладони, кулаки, молотые ноги. Потрясённой до глубины души порочки стариков пришлось замереть посреди неба. Прячась от опасности за спиной целителя, одноногие прикричала в сторону земли. семи сантиметровая гвоздь! Хватит сражаться и выбирайся наружу! Пусть целитель вылечит твои раны!» Нежно хлопнув его в плечу, целитель тихо проговорил. «Не стоит его звать! Пусть сражается в свое удовольствие!» Когда он был обездвижен и пострадал от удара рогами, его исконный дух был пробит насквозь. У бедолаги остался последний вдох. Как только он закончится... Он не продолжил. Одноногий на мгновение замер в ошеломлении, после чего стиснул зубы и, не оглядываясь, бросился туда, где лежал имперский наставник. Море лавы продолжало непрерывно дрожать, и из-под земли поднимались всевозможные странные камни. Отчаянную битву, происходящую внизу, было тяжело представить. Но внезапно она прекратилась, оставив после себя лишь торчащие из-под земли скалы в форме ладоней и кулаков. Лава растопилась, медленно открывая дорогу козлоголовому богу, чье тело становилось все больше и больше. Она вышла из моря лавы, и то начала стекать по его телу, превращаясь в черные камни, прежде чем долететь до земли. Глаза бога казались пустыми, а его вид был невероятно жалким. Впрочем, она все еще горел удивительным боевым настроем. Целители одноногие были в шоке, но в этот миг козлоголовый повалился на землю, обнаруживая острый молот, торчащий из его затылка. Коротенькое тело Тусинфена упало вместе с ним, продолжая держаться за рукоять, а из его спины и груди до сих пор торчали два рога противника. Алый огонь в глазах вождя подземных путников медленно угасал. Вкус пылающего плода подобен вкусу крепкого вина. Когда он растекается по рту, перед глазами проходит вся жизнь, Алый огонь в его глазах исчез, пока мужчина бормотал. «Я чувствую этот вкус снова, так что моя жизнь, скорее всего, заканчивается. Лучше бы я не откликнулся на зов печати императора людей, но мои предки дали клятву, а подземные путники никогда не нарушают слов своих предков». Он закрыл глаза и начал погружаться в лаву вместе с трупом козлоголового бога. Горящая жидкость медленно проглотила их тела. Одноногий потащил целителя к имперскому наставнику, Пока тот занимался лечением, в тьме неподалеку разразился невероятно яркий свет. Подняв головы, старики увидели, как к ним подплывает корабль Солнца, на борту которого стоял силуэт небесного божества, своими руками держащегося за цепи и направляя звезду к полю боя. «Это та девушка, что приходила вместе с Муэром! Она хранительница Солнца!» Целитель тут же узнал Ян Зан Цзин, невероятно удивившись. «Хранительница! Быстро! Помоги нам!» Ян-Зэн-Зэн повернула взгляд в их сторону, руками натягивая цепи. Солнце, висящее высоко в небе, мгновенно поддалось ей грубой силе, стремительно падая вниз на врагов. Выражение лиц десятков тысяч пастухов солнца на борту резко изменились. Все они одновременно крикнули. «Хранительница солнца нет!» «Молодой предок! Нельзя учиться у его величества!» — воскликнул старейшина пастухов солнца. Звезда замерла на полпути, неподвижно зависая в воздухе, а ее несравнимо острые золотые лучи выстрелили в сторону стоящих внизу богов высших небес.